Вы неправильно играете в игру, мистер Пендлтон. Вы же сами знаете. Вот потому-то я и хочу тебя видеть почаще, милая. Ты должна как следует научить меня. Без тебя мне просто не справиться. Согласна переехать ко мне? Вы это серьезно, мистер Пендлтон? Конечно. Ты мне нужна, Полианна. Переедешь? Но я не могу, мистер Пендлтон. Я же тетя Полина. Ты не более ее, чем... лиан много лет назад я очень полюбил одну девушку я надеялся что когда-нибудь приведу ее в этот дом и мечтал что мы проживем вместе множество счастливых лет да но я не привелей сюда она в общем неважно почему я ее не привел просто не привел и все и с тех пор и Эта серая груда камней превратилась из дома просто в жилище, потому что жилище становится домом только благодаря женщине или присутствию ребенка. А у меня нет ни того, ни другого. Теперь ты понимаешь, почему мне хочется, чтобы ты жила у меня. Вы хотите сказать, что всё время мечтали, чтобы та девушка отдала вам свою руку и сердце? Да, Полианна. Я так рада! Всё в порядке! Вы можете нас обеих взять к себе в дом, и всё будет прекрасно! Взять вас обеих? Ну, вообще-то вы ещё не завоевали сердце тёте Полли. Но если вы расскажете ей всё так же, как мне, она не выдержит. И мы обе сможем переехать сюда. Тётя Полли переедет сюда? А вы предпочли бы переехать к нам? Что ж, можно и так. Конечно, наш дом не такой красивый, как ваш. О чём ты говоришь, Полианна? Как о чём? О том же, о чём и вы говорите. сами же сказали что все эти годы вам нужны были рука и сердце тети чтобы здесь стал дом плен ради богаляно не рассказывай пока тети о чем я просил тебя ну конечно же я ничего не скажу ей мистер пен как будто я не понимаю что вы сами хотите с ней объясниться что случилось вы чем-то взволнованы у вас учащенный пуль не кажется и Я несколько увлёкся вашим лекарством. В то воскресенье, которое последовало за столь примечательной беседой в доме на Пендалтонском холме, на полпути из воскресной школы домой Полианну нагнала пролётка доктора Чилтона. «Может быть, ты позволишь мне довести тебя до дома? По дороге и поговорим, а?» Понимаешь, мистер Пендлтон просил тебя зайти к нему сегодня. Он сказал, что это очень для него важно. Да-да, я знаю, я обязательно зайду к нему. Не знаю, только могу ли я позволить это. В прошлый раз вы очень разволновали его. Хе-хе. Это всё тётя Полли виновата. Твоя тётя? Сейчас я вам всё расскажу. Вообще-то мистер Пэнбеллтон просил меня не рассказывать, но он ведь имел в виду не вас, а её. Её? Ну да, тётя Полли. Конечно же, ему хочется самому всё ей рассказать. Так уж заведено у этих влюблённых. Влюблённых? Вот именно. И всё это совершенно как в сказке. Нэнси мне сказала, что у тёти Полли был много лет назад возлюбленный. Знаете кто? Мистер Джон Пендлтон О нет, я не знал Да, это он, и это просто потрясающе Тетя Поля и я переедем к нему Или он переедет к нам Конечно, тетя Поля еще ничего не знает Мы еще не договорились, как ей лучше об этом сказать Доктор вдруг выпрямился На губах его играла загадочная улыбка Да, теперь я понимаю Джон Пендлтон, наверное, просто жаждет тебя увидеть Они подъехали к дому, и доктор остановил экипажку подъезда. А вон и тетя Полли. Видите? Она там, в окне. Ой, нет. А где же тетя Полли? Мне только что показалось, что она смотрит на нас. Теперь она уже не смотрит. И от улыбки его не осталось даже следа. В доме на пендельтонском холме Полеану поджидал чрезвычайно нервозный Джон Пендельтон. Ты вчера сказала, что все эти годы я мечтал о руке и сердце твоей тети Поли. Что ты имела в виду? Ну я хотела сказать, что вы с тете Поли когда ты любили друг друга любили друг друга. Я и твоя тетя Полли? Но мне же Нэнси сказала, мистер Пендлтон. Нэнси твоя ничего не знает. Значит, мы не любили друг друга? Никогда в жизни. Тогда у нас не выйдет, как в сказках. А я была бы так рада переехать к вам с тетей Полли. А теперь ты не согласишься? Теперь нет. Я ведь тетя Поллина. Прежде чем стать тетей Поллиной, ты была маминой. А именно о руке и сердце твоей мамы Я и мечтал много лет назад Моей мамы? Да, милая Я любил твою маму А она меня нет А потом она уехала вместе с твоим отцом в другой город Я прожил эти годы сухим, сердитым стариком Я никого не любил и никто не любил меня Но вот пришел день и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 Но ведь у меня же есть ещё тётя Полли! А обо мне ты подумала? Я только-только немного начал ощущать радость жизни! Это ты меня научила? Если я когда-нибудь и научусь по-настоящему играть в твою игру, Полианда, то только вместе с тобой! Ты должна переехать ко мне, и я буду заново учиться жить. Понимаете, мистер Пендлтон, тетя Поли была так добра ко мне. Да я уверен, она и в половину так не нуждается в тебе, как я. Но, мистер Пендлтон, я ведь знаю, она рада. Готов поспорить на что угодно. Мисс Поли вообще не способна ничему радоваться. Не из тех она особ, которые умеют радоваться. Она просто не знает, что это такое. А вот насчет того, чтобы тебе ко мне переехать... Знаешь, спроси у нее. Может, она разрешит тебе? О, девочка, девочка, как же ты мне нужна. Конечно, ты. я не хочу сказать, что не хотела бы с вами жить, мистер Пендлтон, но, во всяком случае, я рада, что ничего ей вчера не сказала. Да, Плеона, хорошо, что ты не стала ей говорить. Я вообще никому не говорила, только доктору. Доктору? Какому доктору? Мистеру Чилтону? Он передал, что вы хотите меня сегодня видеть. А потом он повез меня домой, и я ему все рассказала. Хо-хо-хо, вот это да! Слушай, а что он тебе на это ответил? Он не сказал ничего особенного. А, вспомнила, я ему рассказала, а он ответил, что теперь понимает, как вам хочется меня увидеть. Неужели так прямо и сказал? Да. Потому как сразу стемнело, Полиана поняла, что приближается гроза и заметила, что навстречу ей со всех ног спешит Нэнси с зонтиком в руках. И как часто бывает, именно в этот момент небо стало светлеть. Гроза явно прошла стороной. Я так и полагала. Но мисс Полли приказала мне встретить тебя с зонтом и бежать побыстрее. Она, видишь ли, о тебе беспокоится. Ой, что ты сказала? Тетя Полли беспокоилась? Но я совсем не хотела ее напугать. Ну, а что до меня, я рада, что твоя тетя беспокоилась. Рада, милая моя, вот так я тебе и скажу. Ты рада, что тетя Полли из-за меня беспокоилась? Но, Нэнси, так ведь нельзя играть, нельзя радоваться таким вещам. Ха -ха, а я ни в какую игру и не играла. Ты просто, видно, не понимаешь, что это значит. Тетя Полли... беспокоиться о тебе когда человек беспокоится это очень мучительно как же можно радоваться тому что кто-то мучится и это нехорошо вот заладила Не видно ты все-таки не понимаешь что это значит это значит что она наконец стала походить на живого человека Те теперь она не просто выполняет свой долг а еще что-то чувствуя нэнси как ты думаешь? Тете Полли нравится, что я живу у нее, или она обрадуется, если я вдруг перестану жить в ее доме?